Получь. Порой человеку просто необходимо выплеснуть своё горе, что бы ни послужило его причиной. Разбитое сердце, испорченная фамильная реликвия или ссора с близким другом, запаситесь носовыми платками и садитесь читать романы из предлагаемого нами списка. Десятка лучших произведений для рыданий. Джон Грин. Виноватые звёзды. Томас Гарди Тес из рода Дербервиллих, Дэвид Николс Один день, Борис Пастернак Доктор Живаго, Мануэль Пуиг Поцелуй женщины-паука, Николас Спаркс Дневник памяти, Уильям Стайрон Выбор Софи, Уильям Тревор История Люси Голд, Кнут Гамсун Виктория Роберт Пенн Уоррен, приди в зелёный дол. Также смотрите усталость и эмоциональное возбуждение.